Глава пятая. Мы с Машей переглянулись. Не ожидали, что граф может заявить, что выгонит дочь прямо и на дне рождения девушки. Граф Ларионов строго смотрел на Машу, но при этом продолжал улыбаться мимо проходящим гостям. Он говорил тихо, так чтобы только мы его услышали. «Котам не место в нашем доме». «Граф, прошу прощения, что вмешиваюсь. Я взял слово, поскольку Маша настолько расстроилась, что уже едва сдерживалась, чтобы не зареветь. Этот питомец — мой подарок. «Да, я же не могу отказаться и обидеть Лешу», — продолжила Маша. «Алексей, подобные подарки нужно согласовывать», — ответил граф. «Мне об этом никто не говорил. Питомец уже оформлен на Машу. А их магическую связь практически невозможно разрушить», — пояснил я. «Практически?» Это возможно лишь в случае смерти питомца или хозяина. Вы же не станете настаивать на убийстве котенка». Граф опустил взгляд на булочку, которая сердито смотрела на него. Она снова зарычала на ее рык, пока походил на жалобное пищание. «Стану. Это моя принципиальная позиция», — ответил граф. «Пап, я не ожидала от тебя такого». Даже навстречу тебе пошла и встретилась с Воронцовым. Выпала в осадок Маша. «Тебе пора искать мужа». «Или ты за Алексея замуж собралась?» — тихо спросил он. «А ничего, что я здесь нахожусь?» — вмешался я. «Ты разрешил мне с ним общаться. Значит, я имею право и принимать подарки», — насупилась девушка. «А нам точно нужно это обсуждать посреди праздника», — продолжил я. Думал, что если перенести разговор, граф остынет и сможет принять более рациональное решение. Но он не хотел. Да, я уже озвучил позицию. Она принципиальна. Пап, почему ты принципиален, а я должна идти тебе на уступки? Не понимала Маша. Потому что я обеспечиваю тебя и все твои хотелки, тихо ответил он. Но так и быть. Пойду тебе навстречу, раз у тебя день рождения. «То есть я могу оставить булочку?» «Если выйдешь за Воронцова». Улыбнулся граф, а вот Маша сморщилась. Она прижала к себе булочку, а по щеке покатилась слеза. Девушке пришлось повернуться к стене, чтобы гости не заметили ее эмоций. А я начал понимать, что граф специально выбрал такую позицию. Он весь разговор с дочерью вел к этому ультиматуму. Ведь Мария напрочь отказывалась от помолвки с Воронцовым. «Маш». «А ты где-то учишься?» — поинтересовался я. Осенью планировал поступать в магическую академию в Москве. Этот год у меня с репетирами, чтобы пройти поступление. Дар у меня настолько слабый, что его счета и нет, — ответила Ларионова. А я уже плавно прикидывал в голове, во сколько обходится обеспечение Маша. Сумма получалась, мягко говоря, приличная. Но я уже потратил на нее в разы больше. У меня появился доступ ко всем счетам рода. И если вычесть из суммы, которой я могу распоряжаться, допустим, цену еще одной булочки, то ничего особо не изменится. Однако моя задача не транжирить, а приумножать богатство рода. Это невероятно важно для следующих поколений, да и для всей семьи в целом. Если хочешь дальше учиться, то сделаешь правильный выбор», — подталкивал ее отец. Но Маша молчала. А булочка в ее руках снова запищала. Я решил помочь сделать выбор. «В моем съемном доме найдется свободная комната». И Маша и ее отец с непониманием посмотрели на меня. Поэтому поспешил объясниться. «Граф, вы говорите так, словно у Марии нет адекватного выбора. Либо выйти замуж за ненавистного человека, либо убить невинное создание. Ваш главный аргумент — это деньги. Но ведь и друзья у Марии не бедные. Я, конечно, не миллионер, но смогу помочь Марии освоиться вне стен вашего дома». Я, конечно, приуменьшил, чтобы не создавать лишнее подозрение. На мою счастье, граф понятия не имел, сколько стоит булочка. Вернее, он пока не узнавал. Поэтому у меня была небольшая фора. Ах, конечно. Третий вариант — остаться с простолюдином, заработать славу женщины легкого поведения и никогда не найти знатного мужа, — усмехнулся граф. Маша утерла ладонью слезы, и к ней вернулась была и уверенность, чтобы серьезно ответить. «Я выбираю остаться с булочкой. Если для этого нужно покинуть твой дом, то без проблем. Сейчас же соберу свои вещи. У тебя нет ничего своего. Кроме этой кошки, даже твое платье и украшения». «Украшение — это тоже подарок», — возразила девушка и усмехнулась. «Хорошо, я уйду голый. Такая слава тебе нужна. Я разденусь прямо сейчас». Это ты уже не скроешь своих истинных намерений от всех собравшихся». Отец Марии сморщился, но быстро вернул на лицо дежурную улыбку. Позиции поменялись, и теперь разговор вела Маша. Графу пришлось пойти на поводу у дочери. «Хорошо. Платье можешь оставить. И даже дождаться конца праздника». «Нет. И, кстати, подарки на столе тоже переназначаются для меня. Лёш, посторожи булочку». Я взял на руки котенка-гепарда, а Маша отправилась к столу с подарками. Большие коробки она не трогала, но собрала все конверты. Конечно, она ловила на себе странные осуждающие взгляды, но ей уже было все равно. Сегодня я исполнил самую сокровенную мечту этой девушки, а ее отец собирался все отнять. Маша смогла показать характер и не стала терпеть. И вышла она с гордо поднятой головой через главный вход. А я шел рядом и гордился ей, ведь Маша уходила с простолюдином, а не князем. Мог ли я запретить Руслану жениться на Маше? Мог, несмотря на нашу разницу в возрасте. Можно было пригрозить лишить обеспечения, он бы мигом согласился. Но это бы не решило проблему Маша. Ее отец снова бы подобрал солидного жениха, который значительно старше девушки. И все бы повторилось. А так больше он не сможет манипулировать девушкой. Ей уже есть 18, а значит, и задержать в доме на законных основаниях он ее не может. Мы вышли из дома, и я вызвал такси. Снова эконом-класс. На самом деле уже вызывал его по привычке, не задумываясь. Но Маша не сказала ни слова. «Давай заедем в магазин. Я куплю себе повседневные вещи. И для булочки нужен специальный корм. Мне как раз хватит на первое время», сказала девушка, пересчитывая деньги из конвертов. По моим прикидкам, там было около 300 тысяч крупными купюрами. И без карты их в онлайн-магазине не потратить. А теперь Маше придется оформлять новую. На это уйдет несколько дней. Это подарочный сертификат? Удивился я, выпавший из конверта карточки. Да, в магазин элитного нижнего белья. Хм, а там можно и пижаму купить. Понятно. А что за корм нужен Булочки? с магическими компонентами для развития силы. Без него она превратится в обычную кошку, как мне объяснил зоолог. Нужно сочетать этот корм и обычное мясо. Это к любым магическим зверям относится. Поинтересовался я, хотя и Зубастик, и Марс получили огромные дозы экспериментального концентрата при рождении. Но мне стало интересно, поможет ли их развитию специальный корм. Ведь можно недельку покормить их и оценить результаты. Да, ко всем. «Только не говори, что мы едем в зоопарк», — пошутила девушка. «Нет, у меня всего двое. Точнее, один мой, другой сестры». «Сестры? Ты же и сирота». «Помнишь, я просил довериться мне и не задавать вопросов?» «Ладно, молчу», — развела руками Маша, а потом снова принялась чесать булочку за ушком. Котенок-гепарда удобно устроился на коленках графини. «Да нет, раз мы едем ко мне домой, то больше скрывать не получится», — улыбнулся я. Я верю, что ты оставишь в тайне все, что там увидишь. Меня научили хранить тайны раньше, чем я сказала первое слово. Да и что скрывать? Признайся, ты торгуешь магопиатами? Или незаконно выращиваешь магических зверей для простолюдинов? Через зеркало заднего вида я заметил ошарашенные глаза водителя. Нет, я не занимаюсь ничем незаконным, заверил я. Ну, почти. Я плавно умолчал, что способствовал взлому имперского архива но и убил парочку врагов. Полиции не объяснить, что они того заслуживали, ведь законы империи такого не позволяют. Но, как любил говорить Серега, законы написаны для простолюдинов, а мы живем по другим правилам. Правда, тогда он не учел, что говорит это простолюдину. Ну ладно, раз так, то все равно сперва в магазин. Только давай недолго. Терпеть не могу эти вечные примерки. Знаешь... «Ты первый, кто настолько искренен со мной», — улыбнулась Маша. «Ты это уже говорила, так что не съезжай с темы». «Ха, обещаю управиться за два часа». Свое обещание Маша не сдержала. Мы ходили по торговому центру целых три часа, пока графиня не потратила большую часть подаренных денег. Да у нее какая-то мания. Про таких людей говорят, что деньги жгут карман. Вот и Маша не могла успокоиться, пока не потратила. Но дольше 20 минут Маша не задерживалась ни в одном отделе, поэтому я ее не осуждал. В основном потому, что булочка воспринимала все вокруг как точки. Так, пока Маша ходила примерять пижаму, Гепартер задрал диван, потому что я решил положить ее рядом с собой, а не на колени. Благо, что успел за него заплатить, пока Мария не заметила. Больше я котенка из рук не выпускал. Мы приехали домой на такси к половине девятого вечера. Я открыл электронный замок с помощью специального кода. Умелые хакеры установили сюда прежний, даже серийный номер замка не изменился. Такие же махинации были проделаны с камерами. А я начал задумываться, чем каждый раз подчищать следы проще уже приобрести собственное жилье в Смоленске. Желательно поближе к училищу. И с высоким забором, как здесь, мы вошли во двор, и меня сразу встретили Марс и Зубастик а водитель помог нам донести пакеты, которых было штук 20. За это я оставил ему тысячу рублей чаевых. Да, мои понятия о стоимости начинали кардинально меняться. Еще месяц назад я занимал пять тысяч на подарок, а сегодня потратил 10 миллионов на гепарда. «Ой, это волк?» — удивилась Маша. «Да, это Марс, он дружелюбный». «А по нему не скажешь». Когда твоя булочка вырастет, от нее тоже мало милого останется. Зато будет кромсать когтями всех, когда на тебя кто-нибудь косо посмотрит. Ой, не надо. Давай я дрессировщика найму. Ой, у меня же денег нет. Точно. Тогда в глобале видеоуроки посмотрю. Я шучу, улыбнулся я. Магические питомцы популярны из-за своего развитого интеллекта. Причем все. Поэтому даже магический регат на тебя не набросится без команды хозяина. Маша вздрогнула. Так я проверял ее реакцию перед тем, как она познакомится с Зубастиком. Скажешь же, магический регат. Это же надо было придумать. Из дома вышли и леси, чтобы вопросительно на меня посмотреть. А Евгений сидел на крыльце и курил. И, судя по выражению лица, он был уже изрядно пьян и вовсе не замечал происходящего вокруг. Стоп. Он же никогда при мне не курил. «Жень, у тебя все в порядке?» Он ответил через долгую минуту, когда я провел рукой у его красного лица. «А ты что-то спросил?» «Ты где сигареты взял?» «У подруги твоей красноволосой». Теперь покраснела Элиссе, но не от повышенного градуса, а от смущения. Света же не сводила взгляда с Маши. Девушки, оценивающие, смотрели друг на друга в попытках вспомнить, где могли встречаться. Уверен, скоро одну из них осенит. «Лесси, а ты с каких пор куришь?» — поинтересовался я. Не осуждал, она как-никак взрослая девочка. Но мне были удивительно подобные изменения. А я и не курю, уже полгода. Когда из дома уходила, взяла старую сумочку. Хотела выкинуть пачку, но твой брат решил, что добро не должно пропадать. «Вспомнила», — воскликнула Маша. «Вы Светлана и Евгений Воронцова». «А ты Мария Ларионова». «Леша о тебе рассказывал», — кивнула Света. «Отпусти котенка, видишь же, он хочет с Марсом познакомиться. Лапки к нему тянет». Маша осторожно опустила булочку на землю. Они с Марсом обнюхали друг друга. А потом котенок стал бегать за волком по всему двору, словно это он огромный хищник, а не Марс. Один зубастик стоял в стороне. «Лёш, получается, что ты...» Маша выпучила на меня свои глаза. «Новый князь Воронцов». Улыбнулся я и демонстративно поклонился, как это любил делать Макар. «Кажется, этот призрак на меня влияет, раз я уже стал неосознанно привычки перенимать. Буду следить за своими желаниями, а то не хотелось бы начать кривляться, как Макар». «Чего?» Маша долгую минуту пыталась сообразить и сопоставить все у себя в голове. Или же просто не могла поверить в услышанное. Но спустя некоторое время снова заговорила. «Вот это мне подфартило», — рассмеялась она. «Ушла от одного Воронцова к другому». «Да, это еще не все». Я снова стал серьезным. В этот момент Маша заметила зависший в воздухе мяч. Зубастик бросил его котенку, и тот охотно поймал. У питомцев началась новая игра. М да ворикам точно нужен побольше. Марс едва уклонялся, чтобы не врезался в забор. «Только не говори, что ты в опале». «Нет, у меня новости гораздо серьезнее». «Это связано с мячом, который летает сам по себе?» «Да, но мяч не живой, честное слово». «Фух», — выдохнула она. «Это специальная магия для игр?» «Нет, это зубастик», — ответил я и отправил питомцу образ, где он подходит к Марии, чтобы познакомиться. «Вытяни руку, не бойся». Маша опасливо вытянула руку, и малек накрыл ее своей. «Чувствую холод и тепло одновременно». «Странное чувство, словно я держу в руке маленькую лапку», — призналась Маша. «Да, лапку». Это самое безобидное на свете существо, зовут Зубастик. Я пытался смягчить новость, но Лиси меня спалила одним своим взглядом. У девушки брови на лоб полезли после моего высказывания. «И что это за существо, которое я не вижу?» Дрожащим голосом спросила графиня. Она догадывалась. «Жаль, что мне в книгах не попадалось заклятие успокоения. Сейчас бы очень пригодилось». «Это маленький домашний регат», — сказал я с расстановкой. «Надо отдать Маше должное». Лапка Зубастика все еще лежала у нее на руке. Девушка вздрогнула, но не отшатнулась и даже не закричала. «Ты меня разыгрываешь, Леш?» «Он не шутит», — подтвердила Лиси. «Я тоже его вижу. Он слушается Лешу и без его приказа никому не причинит вреда. Зубастик такой же, как твой гепард». «Только невидимый?» «Ага. Я, наверное, сплю». «Не спишь? Если хочешь, могу надеть на него шляпу, чтобы ты не боялась первое время», — предложил я. «Тогда вы рискуете получить первую в мире шляпную фобию», — усмехнулся брат. «После такого каждая шляпа будет вызывать у меня подозрения». «Черт, как же не вовремя». Вот когда надо было, Женя делал вид, что его не существует. А сейчас резко вспомнил, что призрак у нас без опознавательных знаков летает. «Для всех невидимых?» — переспросила Маша. Меня еще призрак живет, но он вообще нематериален». «Ладно, ладно. Раз уж я ушла из дома, у меня все равно нет выбора. Я смогу привыкнуть и к домашнему регату, и к призраку, и даже к князю». Я поражался психической устойчивости Маши. Две ошеломляющие новости за десять минут. Смесь радости и страха. «У нас в аптечке нет валерьянки?» — спросил я у Светы и Лисси. «Не надо», — возразила Маша. «Я тебе верю. Если ты сказал, что зубастик безобидный, то так и есть». «Хорошо, потому что из успокоительного у нас только сигареты», — ответил Евгений и закурил. «Я ими делиться не собираюсь». «Они же не твои», — возразила Лисси. — Так вы еще молоды, нечего здоровья губить. Иначе будете, как я, раз в год на новую печень тратиться. И легкие. — Легкие дешевле, — буркнул брат. Я отправил питомцу образ, где он играет с мячом. Нужно было развеять обстановку. Магические животные не умели бояться друг друга без причины. Поэтому котенок Марии включился в игру. Конечно, им же не внушали с детства, что регаты сущезло. «Я там голубцы приготовила. Может, пойдем в дом?» — предложила Лисси. «Не откажусь», — кивнула Маша. «Оставь пока булочку поиграть. После ужина всех загоним в дом». Попросил я и взялся за пакеты. «Хорошо», — кивнула графиня. Она боялась, но верила мне. И я это ценил. Маша одна из немногих, кто выбрала меня, не обращая внимания на статус. «Еще до дорогих подарков». Она просто взяла и пригласила простолюдина на свой праздник. Первым делом я показал Маше ее комнату, которая была напротив моей. А тут миленько, и даже место для лежанки булочки есть. Пока она не выросла. Через полгода будете с ней соперничать за кровать, с иронией подметил я. Всегда любила больших кошек, так что мы договоримся, улыбнулась девушка. Она постепенно успокаивалась и приходила в норму. Это было сложно, учитывая, что этот день стал переломным в ее жизни. Наш разговор внезапно прервали. С первого этажа послышался крик Лисси. Я ринулся вниз. Лиси стояла у открытого окна, на кухне прикрывая рот рукой. «Что там?» — сразу спросил я. Она обернулась ко мне и ответила дрожащими губами. «Наш задний двор заполонили призраки».